Пирог из лаваша с мясом и морковью. 5 тонких лавашей, полкилограмма мякоти говядины, одна морковь, 200 граммов любого твердого сыра, две головки репчатого лука, одно яйцо, 400 мл кефира, 100 мл растительного масла, 200 граммов сливочного масла, один пучок зелени петрушки, соль и перец черный молотый По вкусу. Сыр натереть на крупной терке. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Мясо нарезать небольшими кусочками. Лук и морковь очистить, вымыть. Морковь нарезать соломкой, лук кубиками. Мясо и овощи обжарить на растительном масле до готовности. Посолить, поперчить и измельчить блендером. Фарш Перемешать с зеленью и сыром. Яйца взбить и перемешать с кефиром. Форму для выпекания смазать растительным маслом. На дно выложить два листа лаваша, так, чтобы их края свисали с бортиков формы. Затем на лаваш выложить половину начинки. Третий лист лаваша нарвать кусками, смочить их в кефирно-яичной смеси, отжать и с мятами выложить поверх фарша. На них выложить оставшийся фарш, завернуть края свисающего лаваша и закрыть двумя листами целого лаваша. Пирог сверху смазать оставшейся кефирно-яичной смесью и выложить на него несколько кусочков сливочного масла. Форму поставить в духовку и выпекать пирог 15 минут при температуре 200 градусов Цельсия.